Глава девяносто восьмая Пакет с куриными внутренностями выпал из ослабевшей руки новенького и с чавканьем приземлился на пол. Свет в их с бабушкой доме не горел, но в окно заглядывал чудом неразбитый уличный фонарь. В его желтых болезненных лучах пятна крови на одеяле казались черными. Бабушкина рука, лежавшая на одеяле, была тонкой и бледной, будто куриная лапка. Баба Галя не дышала. В ее ногах лежала Машка. Безжизненный комок с шеей, выгнутой под неестественным углом. Степа зажмурился. Кислый медный запах откуда-то из-за спины новенький ощутил на долю секунды... Раньше, чем на его затылке сомкнулись пальцы. «Сучонок, научу. Не улучшишься, двоечник». Шварц больше не мог говорить связными предложениями. Он честно пытался, но мысли словно выходили из него пропущенными через мясорубку. Новенький дернулся, уголки его губ поползли в стороны, превращаясь в улыбку, а глаза распахнулись, наполняясь злой радостью. Мать по моей, Шварц ударил пленника в затылок. Степа отмяк. Еще один удар, еще и еще. Когда новенький без сознания повалился на пол, перестав улыбаться страшной улыбкой, Шварц огляделся по сторонам и задумался. Он не мог вспомнить, зачем вернулся в полусгоревшую хибару и почему просто не перерезал сучонку горло. Его сознание мерцало, норовя провалиться в уютную розовую бездну. «Нет, нет!» Шварц замотал головой и глухо зарычал. Бездна отступила. А ну да, после того, как он научил бабку, Шварц споткнулся о спортивную сумку. В ней, как показал беглый осмотр, лежало довольно много денег. Это было очень хорошо, пришлось, правда, вспомнить, не без усилий, зачем нужны деньги и как ими пользоваться. Он забрал сумку, закинул ее в багажник Нивы и вернулся за сучонком, которого ждал важный урок. Наверное, самый важный в его жизни, и уж точно последний. Мысли путались, вязли в забивших голову клочках розовой ваты. Откуда взялась Нива? Она же размоталась по проселочной дороге на выезде из Танэса. Оржавый гараж, ракушка. Шварц подломил его, заглянул внутрь и обрадовался знакомым очертанием стоящего внутри автомобиля. Это знак. Чего конкретно, это знак было понятно не очень, но тут помогла мать. Вся херня, случившаяся за последнее время, началась с Танэса. И с этого малолетки... Его кровь отравила землю и испортила ему, Шварцу, жизнь. А значит, именно в Танэсе все это должно было закончиться. Только теперь сучонка надо было доучить до конца. На том же самом месте. Пусть вся его кровь уйдет в землю. Совсем вся, до последней капли. Это будет долго, но ничего страшного. Терпение и труд все перетрут. Зато потом все снова станет хорошо. И даже еще лучше. Шварц взвалил вырубленного малолетку на плечо, донес до Нивы и сгрузил в нишу между задним сиденьем и крышкой багажника рядом с сумкой. Голос в голове требовал начать резать сучонка прямо сейчас, но Шварц отмахнулся. Не а по-настоящему отогнал взмахом руки нависшую над плечом мать. Учеба не терпела спешки. Крюгер с Аркашей опоздали на несколько минут. Будь они чуть менее загнанными, чуть более быстрыми, чуть меньшей паники, их жизни оборвались бы прямо тогда и там, на грязной и безлюдной пятой линии в самом сердце Шанхая.